«Может, она оставит эту проклятую ревность и укоры, думает он, — а сам говорит, — ну что ж, дай что-нибудь, такое, чтобы успокаивало». Врач сел за стол и вынул из сумки бланк свидетельства о смерти. Сначала он записал дату — 16 июля 1956 года. Потом из удостоверения личности переписал данные в бланк. Роберт Лейзеганг, рождение 5 марта 1888 года. Какой болезнью страдал ваш муж? У него всегда были непорядки с кровообращением, а в последнее время он жаловался на сердечные боли, головокружение, тошноту. Врач кивнул. А вчера вечером? Вчера он был сильно взволнован, говорит Маргарет, и кратко излагает историю с садовым участком. Всего этого было слишком много для него», — добавляет она. «Определенно», — подтверждает врач. В графе «Причина смерти» он проставляет «Острая сердечная недостаточность». В тот же день в отделении полиции появилась хозяйка последней станции и заявила, что, по ее мнению, господин Лейзи Ганг умер не от сердечного паралича. У Лейзи Ганга никогда, мол, не было осложнений с сердцем. Затем она рассказала о разговоре с ним накануне вечером и попросила, нельзя ли проверить, действительно ли господин Лэзи скончался от пролеча сердца или тут как-то замешана его жена. Доктор Вальтери уже в тот же день получил поручение от прокуратуры произвести судебно-медицинское вскрытие умершего. При осмотре трупы Вальтери обнаружил на внешней стороне правого бедра три свежих следа от уколов. Они, вероятно, происходили от иглы шприца. Само вскрытие не дало никаких указаний на смерть от сердечной слабости. В сердце были обусловленные возрастом изменения, однако не столь значительные, чтобы вызвать его остановку. Доктор Вальтери обнаружил, что трахея, и правый главный бронх были заполнены рыхлой белой массой. Ее большие частички позволили определить, что речь идет о таблетках. Даже средние тонкие ответвления дыхательных путей оказались забитыми этой массой. «Как замуровано», — сказал Вальтери. После того, как извлекли таблеточную массу, было обнаружено, что слизистая гортани сильно распухло. В то же время в пищеводе и в желудке оказались следы таблеток. Легкие были заметно вздуты. Вальтери отпрепарировал ткань вокруг мест уколов на правом бедре. Реакция на морфи оказалась положительной. Произведенной токсикологической экспертизой во внутренних органах тоже был обнаружен морфи, хотя и в незначительном количестве. При химическом исследовании крошек таблеток Установлено, что они являются снотворным средством. Вальтери подсчитал, что масса состояла примерно из 10-15 таблеток. Так как в желудке и печени нашли лишь следы снотворных таблеток, их действия смертельным быть не могло. Это обосновало заключение, сделанное Вальтери. Лайзиганг умер не от отравления в снотворном. Таблетки закупали дыхательные пути и смерть наступила от удушья. Доктор Вальтери кратко подытожил свои выводы. При найденной массе таблеток совершенно исключено, чтобы только проглатывание привело к попаданию таблеток в трахею. Следующая возможность. Лейзиганг принял таблетки с умыслом покончить с жизнью. Также отпадает, так как в желудке почти не было снотворного и к тому же в трахее не оказалось ничего из содержимого желудка. Как можно полагать, по массивному закупориванию трахеи таблетки были засунуты в горло лэзи другим лицом. Но так как отсутствуют какие-либо повреждения на слизистой рта и горло, а также вблизи рта, это проталкивание, засовывание могло быть совершено при таком состоянии лэзи когда он не мог обороняться против этого. И когда рефлекс кашля и реакции на удушье значительно подавлены,